Глава девятая. Бланек Мэра или его тело? Тут уж попробую гадай. Исчезло столь же неожиданно, как и появилось. Едва небо посветлело, и испустила протяжный крик, что умчался вниз в оставленное нами луга, возможно долетев даже уже до почти невидимой серой туманной стены. Мы молчали. Орбит нервными резкими движениями вытирал глаза. Храбр выглядел ошеломленным, но продолжал наблюдать и явно все снимал на видео. Остальные переглядывались, как и я, не зная, как продолжить разговор. «Вот у меня отец тоже не подарок», — брякнул я и будто стальной болт в медный таз уронил. Так вдруг громко прозвенели мои туповатые слова. Все уставились на меня, даже Затти. Выбора не было, и я продолжил мысль. «Ну, я так раньше думал». И вообще много чего про него нехорошего думал. Слишком уж он сильно гайки закручивал и выражаться любил в его любимой беспощадной приказной манере. Да, может, и переборщил он раз так десять. Но вот прошли годы, и я понял, что все это время он был прав и желал мне только добра. Только ему этого не говорите, ладно? Усмехнулся я и широко развел руками, являя собой наверняка смешное зрелище. Грязный парень в грязном подгузнике. И, кстати, они тут пачкались. Оглядев всех, я пожал плечами. Ну да, Ростик вырос и осознал, что уставились. Даже я умею признавать собственные ошибки. И вообще, только сейчас начинаю понимать, от скольких бед меня тупенького и мягкотелого уберег отец своей жесткостью и категоричностью. Да не упрячь меня тогда в долбанные льды. Хрен его знает, по какой дорожке я бы дальше пошел. Вот так, мэр. Ведь он прав. Он ведь тебе не тюремщик. Тут забытые земли, и Акмер... Я честно скажу тебе, Зати, твой дядюшка Акмер, если и хозяин, то только внутри этих территорий. Он как паук в банке. Его власть простирается до невидимых стен и никуда более. Он не может тебя выпустить, ибо это не в его власти. И ведь все мы понимаем, что будь его воля, он бы сделал все, чтобы не только ты, но и все, кого он тут недавно вспоминал, включая тебя, могли бы покинуть забытые земли. Но у него нет над этим власти. Он не тюремщик, Затти. Он такой же пленник, как и ты. Просто у него чуть больше власти». Высоко в небе на миг мелькнула и снова исчезла парящая шестипалая рука. Акмер слышал каждое слово, но мне было глубоко плевать. Ведь я не играл на публику, а просто говорил то, что приходило мне в голову при взгляде на несчастную поникшую девчонку на старом пне. «Дуй или не дуй ты в свою падубную уродливую дудку, это не изменит ничего. Ты останешься пленницей этих земель, Затти». «Он запрещает мне копать! Запрещает мне искать! Искать выход!» — выкрикнула девушка в ярости, топнув ногой. «Он терзает меня запретами! А я терзаю его! Я вправе!» Око за око бледно улыбнулся я и взглянул на застывшего орба, не сводящего с меня столь же застывшего взора расширенных глаз. «Вечная борьба отцов с сыновьями и дочерями. Он запрещает, ты специально нарушаешь. Он орет, и ты орешь. Он говорит «да», а ты в ярости кричишь «нет». А затем пройдут годы, и ты поймешь, что не все было так просто, как тебе тогда казалось. «Акмер намного старше и мудрее тебя, глупая девчонка». А если судить по меркам мира Вальдира, то он вообще самый старый из нас. Он видел этот мир совсем другим, куда более сложным и мрачным. А потом, когда нужда в Мэри отпала, его просто выбросили в тупиковую свалку, как и остальных из вас. Как и тебя саму, Затти. Эй, — Эй-эй, — пробормотал пододвинувшийся ко мне док. — Что на тебя нашло, Рос? — Помни, вокруг нас веселая игра, веселая непринужденная сказка. Ты на орбита глянь, ты его петрифицировал своими словечками. Глянув на Дока, я прошелся взглядом и по остальным, после чего опять пожал плечами и признался. Я тот еще дебил, что предпочитал просто плыть по течению, а когда отец меня жестко встряхнул, я предпочел заморозиться в пространстве. Скучная работа, правильная жена, невнятные тусклые вечера. Лично меня из этих заморозок вытащила Вальдира и поэтому для меня она никогда не будет простой веселой игрой, док. Или просто веселой светлой сказкой. Для меня Вальдира — это вторая жизнь. И если бы не Кира, если бы не родители, то, поверьте, я бы легко ушел в Вальдиру навсегда. Хм. <coughs> это кашлянул бом, вдруг решительно плюхнувшийся на небольшой пень и задумчиво застывший в позе известной статуи мыслителя. «И нет, я не пытаюсь выслужиться перед Акмером. Он так сильно осложнил нам здесь жизнь, а заодно и обокрал, прямо как ты, что я был бы не против проткнуть ему печень отравленным кинжалом». «С богами так нельзя, босс», — в панике прошептал шагнувший вплотную док. «Ты чего? Он же здесь бог и царь, а мы... экскурсанты в его кунцекамере». камере педантично поправил Храбр и вдруг добавил. Да правильно говорит. Эй, Затти, да плевать. Забей и все. Просто пошли с нами. Сделай выбор, прими решение и вперед. Шаг за шагом. И иди, пока сможешь. А как упрешься в стену, там уже решим, что делать дальше. да а Лорби ты орбит и часто закивал. Просто пойдем. Туда. Тонкая жилистая рука указала на стену деревьев, за которыми начинался очередной пологий спуск открывающий вид на убегающие вниз и вниз выстроенные в линию забытые земли. Что будет, то будет. Главное не сдаваться. Не умирать. Меня Рос научил. Я? Изумился я. Нет, Орп, это ты меня многому научил, как и остальные из нашего клана. И вот еще что, Затте. Даже если мы тут облажаемся, даже если у нас ничего не получится, то мы все равно не забудем тебя. Я к мэра. Ради тех, на кого нам не плевать, мы сделаем все возможное и невозможное. Мы, конечно, не гении и не всемогущи, но зато мы можем так долго биться башками о стену, что стене просто надоест, и она сама отойдет в сторону, лишь бы пропустить этих настырных баранов. В общем, я не так говорить». «Вот тут ты врешь, Лид», — глухо проворчал Бом. Тебя бы начало начал вальдиры с такими речами. И сейчас ты был бы во главе самого могущественного клана. Да не в словах дело, бомыч, буркнул я. Как говорит мой отец, плевать на слова, гляди на дела. Пообещать можно что угодно. Поэтому я и не обещаю. Мне не нравится, когда кого-то запирают против его воли. Поэтому, если не хочешь, можешь не идти с нами за те. Направление мы знаем. Как-нибудь доберемся сами, как всегда и делали. Дойдем, да придем, да Мы ГКР. Мы клан. Мы семья. Мы справимся. А затем постараемся разобраться с забытыми землями. Вытащим кого сможем. Вот и все на этом, неожиданно искомка закончил я, после чего просто зашагал. Я прошел шагов, наверное, сто, успев уйти с поляны и углубиться в рощу, через которую бежала тропка и только затем услышал тяжелый топот. Миг, и меня нагнал бом, тут же обогнав и зашагал впереди недовольно ворча. «И куда ты один собрался, Лид?» Я не один, улыбнулся я. Мне не нужно было оглядываться, чтобы понять, остальные из братства уже догнали нас и идут следом по тропке. Док недовольно бормотал прямо за моей спиной, храбр задумчиво хмыкал справа, орбит торопливо шагал слева. Плотным ядром мы уходили из рощи, так ничего и не добившись из заменяемых глупых слов. Не было торга, не было предложений и обещаний. Мы пришли, постояли и ушли. И продолжали шагать еще метров триста, прежде чем нас догнала легкая бесшумная тень, что буднично оповестила нас о главном. Тут перешагивайте, в антикорешки корешки и ростки. Старая тыквуха любит затягивать к себе гостей гнилыми побегами а затем кормить их тыквенными ханумами и сладкими пирогами. Она еще ладно, но через два холма живет Тула, а она таких, как вы, ой, как сильно не любит. Но я вас проведу. Хорошо, кивнул я шагающий чуть впереди Затти, что так просто стало частью нашего уже не совсем убратства. Хорошо. Но я не с вами. Девушка будто прочитала мои мысли и решила провести четкую границу. Я рядом с вами, но не вместе. «Смекаете, неудачники? Смекаете?» «А почему?» — мирно уточнил я, сосредоточившись на перешагивании стелящихся по тропе подергивающихся желтоватых побегов. «Я ведь вас не знаю», — грустно вздохнул Азатти. «Может, вы негодяи какие-нибудь? Или того хуже паладины лживые? Нет уж. Пока вас получше не узнаю, меня своим другом считать не смейте. Я просто шагаю неподалеку». «Вот как». — кивнул я и отвел взгляд от внезапно споткнувшегося и едва не упавшего орбита. — Ладно. — Поняли все? — Поняли все, — я повторил кивок. — Слушай, а почему паладины вдруг лживые? Они ведь наоборот все такие честные, могучие и светлые. Как там про них поется в гимне тяжелой стражи Альгоры? Что-то про столь могучую чистую душу, что ее с трудом можно упрятать в стальную кирасу. — Вранье! Отрезала девушка и яростно топнула ногой, едва не перебив один из резко отдернувшихся побегов. «Вранье все про них! Паладины самые нечестные, понятно?» «Ага. Вот и все на этом. На этой развилке нам налево. И не вздумайте даже глядеть вправо!» «Почему?» Храбр не мог сдержать своего любопытства и подбирался все ближе к девушке, чем-то походя на истинного негодяя, что таил в себе темные помыслы. Но мы все догадывались о причинах необычной мягкости в его вдруг ставшем таким сладким голосе. «Как почему? Там обитает Тула Мерзохвостая, и она не простила двуногих. А ты двуногий ведь так?» «Вроде как пока да. Если хочешь и мы оставаться, к Туле не в гости. Пусть ее нора ломится от зла и артефактов, вам со старой мудрой крысой не совладать. А гнев ее велик. Ведь ее предали» и лишили всего. Вырвись она отсюда однажды и... И тогда им всем не сдобровать. Кому всем? Осторожно осведомился Светлушка. Вот прямо всем-всем или... Всем проклятым волшебникам из гильдии магов проклятущей Альгоры. Вот кому следует опасаться не только за свои седые бороды, но и за тощие наглые шеи. Они предали Туллу, обманом забрали предмет силы, а потом она очутилась здесь, в такой же западне, как и мы. Вот как. А тебе не совестно называть ее старой крысой? Обидно, как-никак. Как это обидно? Затя удивленно округлила глаза. Она ведь и есть крыса в самом делешная. Серая, с длинным мерзким хвостом, бегучая и кусачая, и порой невыносимо болтливая. А еще она печет неплохие цветочные пироги. Болтливая крыса. Пораженно выдохнул док. «И с каких пор крысы-вальдиры стали болтливы? Мне откуда знать? Я похожа на зоолога?» Настала очередь дока спотыкаться, но этим он не ограничился и полетел кувырком. Собрав на себя колючки и пыль, потеряв часть здоровья, он подскочил и поспешно подлечил себя фальцетом, проорав, «Да светлые же боги!» «Ты ругался или благословлял?» Покосился я на лекаря, но тот меня не услышал, обвиняюще заявив, на игрок!» «Не может каноничное место так разговаривать!» Ему никто не ответил, и вскоре мы снова бежали по сужающейся тропке, то и дело поглядывая на легко двигающуюся Затти. Так мы преодолели метров пятьсот, прежде чем остановиться на очередной вершине, что оканчивалось не пологим склоном, а отвесным каменистым обрывом. Продолжение холма все же имелось, но на другой стороне пятнадцатиметровой трещины чья глубина скрывалась под пологом клубящегося в ней сумрака. Оттуда доносилось громкое частое попискивание, что-то щелкало. Нет-нет, в сумраке мелькали светлые проносящиеся тени. Вроде бы это птицы. На что за птицы предпочитают не покидать пределы сумрачного разлома? Мы дружно взглянули на новоявленную проводницу. Долгим ожиданием она нас не стала, бодро заявив, «Знать не знаю, что там такое». Придется вам спуститься и узнать самим. «Как ты не знаешь?» — не выдержал и взревел бом. «Ты тут живешь?» «Живу. Но еще вчера тут никаких трещин не было. Дядюшка Акмер поменял все ради вас. Или из-за вас?» Разведя руками, девушка склонила голову на левое плечо и неожиданно сделала пируэт. «Такие вот фэнтезийно-событийные дела. Кто тот дур... герой, что полезет вниз первым?» Мы перевели взгляды на нашего могучего танка. Бомб затряс башкой. «Нет уж. Слышите, там чирикает. Этот чирик-чирик не к добру. Те, что чирикают, те и по горлу чикают. Я вот к воробьям за окном всегда с опаской относился». «Пойдем вместе», — проворчал я, проверяя свои статы. «Всем приготовиться. Построение то же самое. Сначала спускаемся на разведку, как осмотримся сразу назад для выработки тактики а потом уже нырнем поглубже в этот мрак. На помощь сзади не рассчитываем». «И правильно делаете», — промурлыкала девушка, усаживаясь на расположенную на самом краю обрыва цветочную кочку и свешивая вниз ноги. «Зажгите побольше факелов, ладно? Чтобы света было больше». «Зачем?» — спросил наивный док. «Чтобы видеть, как вас сожрут», — рассмеялась девушка, и чертыхающийся лекарь отпрянул от нее, как от огня. «Фух». Беззвучно рассмеявшись, я пожал плечами и искоса глянул на высящейся шагах так в трехстах от нас большой холм со знакомым нагромождением битых резных колонн на вершине. Скорее всего, там плита возрождения. Если нас и сожрут, далеко бегать не придется. О смерти здесь я не боялся. Но старая Вальдира захватывала, как в мои самые первые дни в этом мире. Ничего не страшно. Плевать на потери. Главное — продолжать двигаться вперед с лихорадочным усердием, развивая и снаряжая персонажа. Деловитый, как всегда, светлушка выбрался из кустов и с торжеством показал две сучковатые палки с плотными утолщениями из травы на концах. Желтоватая липкая субстанция на траве напоминала мед, но, скорее всего, это... Еловая смола, подтвердил мою догадку храбр. Не зря я собрал все попавшиеся на глаза комки. На еще один факел точно хватит, но, может, нам и этих пока достаточно. Ущелье узкое. Ты просто молодец, — улыбнулся и обери один из факелов. Мне его и нести высоко поднятым над головой. Я пойду сразу за бомбом. Одному из праздников придется нести второй факел, если поймем, что первого недостаточно для разгона сумрака. Последующее приготовление заняли еще минут десять. Из этой не столь уж большое время Затти успела вспомнить не только около пяти разновидностей тварей, что могут нас встретить по пути или на дне трещины, но и то, какими ужасными способами они нас убьют. Данильзе, впечатленный рассказами Док, предложил завязать нам себе рты, дабы избежать внезапной атаки летающих аспидных языкоедов. Но его никто не поддержал. «Пошли!» — наконец скомандовал я, увидев, что топающий ножищами на бычный бомб уже полностью готов. Ведомые полуорком, что куда лучше нас видел в подземном сумраке, почти так же хорошо, как и гномы, мы прошли вдоль кромки обрыва, обрушивая вниз комья глины, и оказались у начала узенькой тропки. Бом начал спускаться первым, пристально вглядываясь в темноту, и через каждые 10-15 шагов тихо сообщая, что пока он не видит ничего опасного. Пока мы шли без света, хотя факел был у меня наготове, а Бом нёс в кулаке кремень с кресалом. Двигаясь тихо, но не пытаясь изображать собой тихушников, изредка обрушивая остающиеся все столь же узкой тропы новой комья земли, порой ловя макушками прилетающие сверху гостинцы, мы шаг за шагом спускались. О построении уже не было и речи. Мы вытянулись гуськом, и док мог бы подлечить только тех, кто был рядом с ним. Ну, может, ему еще удалось бы дотянуться до меня, если орбит присядет. Но никак не до бома. Полуорку придется рассчитывать только на наши скудные зелья. а а Перешедший в вой дикий крик донесся сверху и вышиб у нас холодный пот. Замерев, мы прижались к холодной земляной стене, разинув рты и глядя вверх, на узкую синюю полосу неба. А оттуда все несся и несся вой, что внезапно стал громче, сменившись отрывистым уханьем. Мимо нас пронеслось что-то страшное. Я не сразу понял, что это был обычный вырванный куст. Проклятье! «Кто ее там?» — всхлипнул док. «Надо же, назад!» Едва он закончил всхлип, как сверху послышался знакомый заливистый смех. Затти веселилась вовсю. «Продолжаем!» — буркнул я, толкая бома в спину. «Боги покарают ее за это!» — прорычал бом, что явно неплохо вживался в шкуру истинного фэнтезийного авантюриста оказавшегося в сложной жизненной ситуации. «Клянусь клыком старшего родича!» «Иди уже», — проворчал я, — «вместе с клыком родича». И мне снова вдруг стало очень интересно, а Некрос, случаем не из праймеров, свою родословную рыцарскую ведет. Ведь он всегда выражался точь в точь, к сейчас вынуждены мы. Вынуждены из-за изменившейся и ставшей куда более требовательной игровой механики. Я уже почти не замечаю, вернее, даже совсем не замечаю, но во время боя мы все пятеро постоянно что-то орём, поминаем несуществующих богов, заклинаем высшие силы, проклинаем врагов и вообще ведём себя в точности как герои второсортного фэнтезийного романа. И, насколько я помню, так разговаривал не только Фагнир Некрос, а вообще не самое подходящее место и время для глубоких размышлений родословной своих врагов. Я споткнулся и ткнулся носом в грязную спину полуорка. Минус пять хитов здоровья. Проклятье. Рука на автомате дернулась к списку заклинаний, но я тут же вспомнил об отсутствии исцеляющей магии и подавился сокрушенный вздох. Магию жалко. Не знаю, о каком выборе там говорила Кмер, но я не намерен терять достижения своего старого персонажа. И я почти уверен, что Бом и Храбр тоже вряд ли откажутся от самих себя, Судя по тем обрывкам, проскальзывающей в их словах информации, можно с уверенностью утверждать, что они вбухали в начальный раскач куда больше силы времени, чем я. До да мое многодневное сидение в яслях можно назвать полной ерундой по сравнению с их прошлым. И вот так просто отказаться от всего этого? Смешно. А если пихнуть сюда черную баронессу и поставить ее перед тем же выбором? Учитывая ее редчайший игровой класс и все те сложности, что она преодолела, Как там было про нее сказано? Пустынная помойная кошка? Что-то вроде. Блин, опять я не о том мыслю. Повезло, что за время моего ничем не оправданного блуждания ничего плохого не случилось. А еще через пару минут мы оказались в настолько чернильной темноте, что сдался даже бомб, принявшись высекать искры из пригоршни. Подставив под звездный дождь самодельный факел, я поймал десяток колючих искр, и вспыхнуло яркое пламя. Подняв факел повыше, держа его чуть на отлете, будто осторожно окуная в темноту, я взглянул на дно преградившего нам путь ущелья. Настроение сразу чуть упало. Дно было покрыто черной на вид водой, булькающей, подрагивающей, как тугая пленка. В хаотичном порядке в воде были разбросаны обросшие грязью и бурым мхом большие камни, но расстояние между ними было метров два или три. Для ловкого убийцы... Плевая дистанция. Перепрыгнет бодрым козликом и не заметит. А вот неловким доходягам вроде меня игровая физика обязательно подложит свинью. Либо не допрыгнет кто из нас, либо по неловкости не удержится на верхушке. Но какие у нас варианты? Да никаких. Мимо скользнуло несколько привлеченных огнем стремительных и пугающе бесшумных теней. Это точно птицы. «Но вот какие и хотят ли они нас сожрать?» Я вроде бы заметил зеленое название, но не успел прочесть. «Барханные совы», — прошептал сзади оказавшийся более зорким храбр. «Сотый уровень. Клювы вроде золотом блестят». «Ну их нафиг», — поспешно ответил я. Мы продолжили спуск. Бомб первый спустился на чавкнувшее дно расщелины и ненадолго остановился. Я крепко держал его свободной рукой на случай, если тут окажется болото и полуорк провалится. А меня держали остальные. Ничего не случилось, и облегченно выдохнувший полуорк сделал еще шаг, затем еще. Наконец он отошел от нас на три метра, войдя в плеснувшую черную воду. Мы снова напряглись, и снова ничего не случилось. Бом опустился на корточки. Пошарил под дну и пробормотал «Щебенка и песок! Ну и грязная вода! Давайте сюда потихоньку!» Поглядывая наверх, совы атакуют бесшумно. Мы добрались до бома. Постояли так чуток, убеждаясь, что это не ловушка, и пошли себе дальше, торопясь добраться до невидимой противоположной стороны до того, как потухнет факел. Запас имелся, но тратить его не хотелось. Обходя вросшие в землю валуны, мы перебирались через гнилые стволы, чьи вытянутые вверх изломанные ветви пугающе походили на руки утопленников и снова окунались в воду, что медленно становилось все глубже, уже достигая пояса. К счастью, даже через примерно сто шагов вода оставалась на том же уровне и... «Стоп — Стоп! — буркнул я в голос. — Стоп! — Какого черта? — повернувшийся ко мне Бом, судя по его глазам и перекошенному лицу, понял то же самое и буквально только что. «Какой там была ширина этой расщелины?» «В шагах!» «Метров шестнадцать. Ну или шагов тридцать. Мы же семеним тут...» Тут же ответил храбрый, вздрогнув, схватился за голову. «Стоп! А мы сколько шагов уже вот так просеменили?» «Я на автомате считал до сорока», — ответил я. «Но это было до первого встретившегося дерева. А потом перестал». Орбит, врезав себя ладонью, полбу тихо застонал, явно коря себя за тупость и ошарашенно покачивая лысой головой. Умник чуток облажался. И я знал причину его лажи. Судя по почти постоянно направленному во время спуска взгляду вверх, тощий аналитик думал не об опасностях Локи, а об оставшейся наверху Затте. Я промолчал, но взглянул так красноречиво, что орбит поспешно отвел глаза и надсадно закашлялся. Остальные ничего не поняли, а я их просвещать не стал. К тому же сейчас у нас есть проблемы куда поважнее. «Что за ерунда?» — спросил я у пространства, но меня услышали. «Оно внутри шире, чем кажется снаружи», — предположил док. «Магическая пространственная аномалия», — добавил храбров вставая рядом с лекарем. «И нас в нее завлек кто-то злой». «Мы сбились с пути», — прорычал Бома, удивленно моргнул, когда ему на плечо упала тонкая грязная рука. Это было так неожиданно, что кто-то тоненько взвизгнул от накала чувств. Но рука оказалась нашей. На свет вступил опомнившийся орбит и кивнул, подтверждая теорию полуорка. Другой рукой он указывал направление, перпендикулярное нашему текущему курсу. «Как мы могли так сбиться с пути?» — не поверил я. Изобразив рукой изгиб, орб пояснил. — Стена непрямая. — Вот теперь понял, — кивнул я. — Отчего рука грязная? — Куда плывет лепесток? — вопросом на вопрос ответил эльф, заставив меня недоуменно заморгать. Первым догадался храбр. Шагнув под удерживаемый мной над головой факел, он нагнулся над водой и уронил на нее какой-то стебелек. Травинка крутнулась и медленно поплыла в ту сторону, куда мы шли до этого. А шли мы, получается, по течению, а никак не поперек его. — А течения идут вдоль ущелья, верно? — вздохнул я. Мудро и просто. — А эти тут нам чешут про магические пространственные аномалии со злодеями, — укоризненно прогудел орк. — Бритва Хэндлона, наслыхали? Двигаем дальше, оборвал я начинающийся диспут. Факел вот-вот. Этого хватило, чтобы опомнившиеся друзья поспешно перестроились, и мы разбрызгивая темную воду опять устремились вперед. Теперь уже пересекая ущелье, как мы надеялись, они идя вдоль него. Нам тут идти-то всего сколько? Ну, максимум еще шагов десять, и мы должны увидеть впереди -сти. И она появилась яды да и не только я, если брать во внимание дружный возглас соратников, увидели впереди земляную стену с вкраплениями камней и многообещающими щелями и корнями. Вот только... Стена словно бы мигнула и исчезла, растворившись в темноте. «Какого дьявола?» — рявкнул я, толкая Бома в плечо. «Бомыч!» Понявший меня правильно, Бом прыгнул вперед. Мы рванули за ним уже бегом, окончательно наплевав на скрытность. «Шаг, еще три?» и впереди появилась стена. Еще шаг и два. Стена уже на расстоянии пары метров, и... Легкое мигание пространства, и стена снова растворилась в темноте. «Нас отбрасывает!» — выпалил плорк «Какого...» «Теле...» — выдохнул добежавший до нас орбит, хватая меня за плечо и дергая на себя. «Стоп! Телепорт! Мини!» «Мини-телепортация?» — уточнил я, торопливо озираясь. «То есть все же храбро был прав?» Эльф дважды кивнул и хлопнул алхимика по плечу. «Но мы все же заблудились в самом начале», — подытожил я. «В этот раз ведь до стены дошли». Опять кивок. «Кто?» — задал я главный вопрос. «Или что?» «Какого черта нас отбрасывает?» «Здесь вроде никого нет». «Само место сплошная магическая ловушка». Орбит не ответил. Он медленно шагал в сторону от нас, направляясь к ближайшему валуну. Решил оглядеться с него в темноте? Я невольно пошел за ним, но через пару шагов остановился как вкопанный. Орб не стал взбираться на валун. Воспользовавшись сверкнувшей в огне факела бритвой, он крест-накрест полоснул по бурому лишайнику, а затем всунул руку в разрез и потянул на себя, выворачивая целый пласт. Еще одна вспышка но на этот раз блестела не бритва, а что-то под дерном. Эльф навалился сильнее, дёрнул всем телом на себя и упал в воду. С выпуклого каменного бока сползло ещё пару кусков грязи, обнажая скрывавшееся под ним стекло? Грязное стекло? Я приподнял факел выше, глянул сквозь и... Увидел там какое-то переплетение тёмных и светящихся трубок, причём на фоне чего-то розового студенистового и подрагивающего как как живое мясо э, э сказал я под стеклом что то шелохнулось и откуда то сбоку выплыл огромный круглый глаз что уставился на лежащего в грязи орбита а затем приподнялся и взглянул на нас стоявших позади я мигнул глаз не исчез продолжая покачиваться в мясном студне внутри прозрачной банки — Пусть это будет просто колдовская банка, — взмолился я. Холм вздрогнул, шевельнулся и начал подниматься, выбрасывая из себя длинные, слишком длинные тонкие лапы с шипами. — Вот же! — почти провыл бом. — Вот же чертова невезуха! Ярко вспыхнувший факел переломился. Верхняя половина с шипением упала в воду и угасла. Все вокруг погрузилось в непроглядную черноту а Орали мы все. И орали дружно. «Секи!» — заорал я. «Бом!» «Кого?» «Искры, сики, Искры!» Так я тебя не вижу!» «Я искры увижу!» «Секу!» «Остальным пять тысяч шагов на пять назад, братья», — добавил я. Искры пролились совсем рядом. С плеском к ним бросился темный силуэт. Наверняка храбр. Сунул палку под дождь звезд. Вспышка. Еще одна. Темная страшная лапа медленно прошла мимо и тяжело ударилась в воду где-то шагах в шести. Вспышка. Факел загорелся ярко и разом. Вздевший источник света над головой светлушка как никогда соответствовал собственному имени, освещая все вокруг. Вот только холм исчез. На его месте осталась чавкающая ямина. Вокруг никого. о, -о — произнес орбит, медленно поднимая над головой поблескивающую бритву. Задрав голову, я глянул вверх, и над нами метрах так в десяти медленно проплыло нечто черное и округлое. Вниз полетели ошметки грязи и камня, дождем ударившие в воду. «Я одно могу сказать», — выдохнул я, скорбно качая головой. «Я вот только одно могу сказать. И скажу. Это же полный...» хо о То листон, то ли вой заглушил мой яростный выкрик и пронесся по темному ущелью, наполняя его дрожащим звуком. Этот крик подействовал на нас, подобно удару молота по гвоздю. Мы застыли, где стояли, разом оборвав глупую беготню, а вместе с ней и еще более глупые бессвязные вопли. Следующее, что я сделал, — внимательно вгляделся в едва-едва различимые на такой дистанции буквы и цифры, мелькающие чуть в стороне от массивного туловища твари. Не разобрать. Но цвет ярко-алый, режущий взгляд. Выручил бом, что вдруг подпрыгнул метра на полтора, коротко глянул своим зорким в сумраке глазом и с шумом упал в воду. — Скулаход, Вроде бы пробужденный! Уровень тридцать третий! «Всего?» — вырвалось у Дока. «Да он выглядит на уровень дракона!» «А уровень дракона — это сколько?» — поинтересовался я, не сваля взгляда с ускорившегося монстра, что тяжело переставлял остающиеся невидимыми для нас лапы и смещался вроде как в моем направлении. «Пятисотый!» — бухнул Док и взмолился. «Бежим уже!» «Нет!» — отрезал я. «Стой!» Уже рванувший в нужную сторону Док рухнул, а я напомнил его тонущей спине. Эта тварь владеет магией массового телепорта. «Пока монстр жив, нам не убежать», — поддержал меня храбр. «Он не выпустит». «Они...» — произнес эльф, и мы разом опустили взгляды, уставившись на окружающие нас молчаливые грязевые взгорки. Тени шевельнулись разве что по боку одного из них медленно сползал ком жирной грязи с торчащими из него толстыми ломаными корнями отчего ком казался волосатым мерзким пауком тяжелый удар что сотряс землю под нами заставил нас поторопиться а заодно и удивиться мы все же игроки бывалые и прекрасно знаем кто и насколько сильно топает даже колыван не топал так тяжко да и драконов мы навидались и знали что от их шагов земля дрожит но никак не содрогается. Хотя я сразу вспомнил страшного взрослого Грейвера, что вдруг появился в яслях Альгоры, и то, как я от него улепетывал с Кирой на руках, а подо мной содрогалась улица, и разлетались вихрями шрапнеля черепичные крыши. Вот и тут такой же топот. Пока я думал, тело действовало. На всякий случай сместиться за бома, вцепиться в плетеную лямку его корзины, в другую руку влить потыкалку и тут же использовать ее под опускающейся из черноты лапой. Тонкая фиговина тяжко ударилась, провалившись в сурочью нору и застыла в ней, как дерево. Никакого эффекта, ведь опускающейся вертикально ноге пофигу на мелкую яму. Зато потестил и на этом не закончил, продолжив швырять ямы, щедро тратя ману. Первое заклинание не принесло ничего, второй каст тоже а вот в третий раз я подгадал так чтобы оканчивающаяся чем то вроде круглой ступни нога опустилась не в яму а на ее край и удивленно охнул когда ступня с оглушительным треском согнулась в щиколотке встав под девяносто градусов берегись вверх с яростным фурчанием унеслось два горящих снаряда следом еще два и все они врезались во что-то почти невидимое там наверху, высветив прозрачное брюхо смечущимся замутным стеклом огромным оком. «Мерзость-то какая!» — пробормотал я, болтая ногами в воздухе. Подхвативший меня, как манекен, бомб пробежал буквально метра три и бросил меня в грязь без всяких церемоний. Да я их и не просил, оставшись валяться, и из этого положения ударив магией еще раз, под другую резко согнувшуюся ногу. Бум! Это не мы. Это оно само. Вывихнувшая уродливую ногу тварь, будто гидравлический молот, ударила в точку, где еще пару секунд назад находился я с бомом. Ударила и тут же начала подниматься. Вот только не успела. К ней подлетел бом и с яростным рыком ударил топором. Удар пришелся не по наверняка прочнейшей прозрачной броне, а по месту сочленения лапы с телом. Удар, еще удар. Туда, где за стеклом мечется плоское огромное око, со звоном бьют горящие камни. Прачники уже не метают, их ошвыряют руками, подхватывая испылающего на одном из островков костра. Рядом прыгает док тут же подлечивая их и во весь голос что-то распевая. Хруст, опять хруст и опять очень громкий, будто у самого уха сломали сотню сухарных палочек. Ургхоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо ург хо Одна из лап забилась и отлетела в сторону, продолжая дергаться в гигантской луже, словно миксер превращая ее в грязевую трясину. Холм перекосился, но продолжил подниматься. Подпрыгнувший воин оказался на вершине, тут же съехал на другую сторону, повиснув на противоположном боку и почти исчезнув из виду. Я видел только вцепившуюся в бурый лишайник руку и то и дело взлетающий вверх топор ург хо Хруст, и задрожавший монстр замер на высоте нескольких метров, пытаясь балансировать на оставшихся дрожащих лапах, в то время как еще одна уже падала вниз. Не удержавшись, тварь рухнула следом, будто подбитый боевой треножник из боевых фильмов. Бом успел спрыгнуть в грязь, а скулоход мощно ударил. «Головой?» а высящийся совсем рядом со мной холм. На этот раз я содрогнулся от невероятной силы звона бьющегося стекла. Полыхнула ярчайшая белая вспышка. Вы ослепли? Девять. Восемь. Вот черт, не вижу! Остальных я не спрашивал. Пусть и ослеп, но внутренняя инфа была как на ладони, и в групповом статусе такие проблемы обозначились только у меня, дебила замешкавшегося. Остальные убереглись, хотя у орба и храбра ожоги, а бомб потерял треть жизни. «Рос, влево на три!» Ничего не видя, послушно развернулся и продвинулся на три быстрых шага. За мной вздрогнула земля, толчок швырнул меня на колени. «Теперь вправо, катись!» Я перекатился и тут же ощутил еще один толчок земли, а в лицо прилетело с ведро жидкой грязи, если верить ощущениям. Грязи с колючками. Здоровье поползло вниз, а еще я прозрел и вскочил. Рядом со мной высилась подрагивающая нога скулахода. Нога, дырявая, как облегченная стальная колонна, перфорированная. И в каждом отверстии подрагивало что-то слизистое. Я с воплем ударил сорванный с голой спины дубиной. Эффекта не достиг, разве что выбил часть слизи. Развернувшись, ударил магией, сделав сразу две норы в земле и в одном случае добившись успеха. С хрустом смешная и уродливая одновременно лапа подломилась, скула хода понесло в сторону, а я отскочил. Глянул вверх и убедился, что ощущения меня не обманули. Над нашими головами покачивались уже две твари, а не одна. И обе они были ярко подсвечены влипшими в грязь горящими камнями. Я же говорил, орал храбро, падая на колени, и окуная дымящиеся руки в грязь. Смола всегда нужна, всегда! «Дайте бочку, я возьму! Бом, уходи!» А где он? Ведь он только что кричал мне, уберегая от беды. «Лезвие папы Рулгра!» — проревел с неба голос, и явившийся полорк влип в грязь плашмя. Групповой статус показал навешанное на него оглушение. Рванувшись вперед, я схватил его за ноги и изо всех сил дернул на себя. Он едва шелохнулся. «Сверху лапа!» «Храбр!» — рявкнул я, но ко мне успел орбит. Подскочив, он схватился за вторую ножищу, и совместными усилиями мы оттащили тушу оглушенного друга из зоны поражения. Спустя буквально секунду лапа монстра с чавканьем ударила в отчетливо различимый в грязи отпечаток тела бома. Мы отползли еще на пару метров, и я поспешно поднял руку и без всякой спешки выкопал сурочью нору аккуратненько под второй падающей лапой. Хруст ур «А это еще что?» «Сурочья нора! Сурочья нора! Даруй мне удачу, мать природа!» Прорал я все так же без лишней спешки, прицельно используя магию. Хруст. Хруст. ур ургхо. С почти колокольным звоном над нашими головами силой столкнулись два подсвеченных скулахода. Звон бьющегося стекла, и мы с Орбитом потащили тело Бома прочь. Вовремя. Мы едва успели уйти из-под обрушившегося в грязь стеклянного града. Осколки длиной в метр с такой силой врубались в грязь, что исчезали в ней полностью. Продолжая разрушаться, разбрасывая вокруг не только стекло, но и слизистую начинку, два скулахода рухнули в грязь и затихли. Последними упали трясущиеся лапы, едва не убив бегущего к нам дока. Последовавшая сдвоенная вспышка никому не повредила. Мы уже ученые. Отпечаток, выдохнул я и повернувшийся ко мне орб часто закивал, а затем подпрыгнул и пузом упал в густую лужу, замерев в ней спиной вверх. Блин, рявкнул я. А спиной вниз нельзя было, скульптор ты, блин, легендарный? Или как там таких, как ты, называют? слепочных дел мастера!» Подбежавший док занялся уже зашевелившимся бомбом. Орбит аккуратно вставал из вполне неплохо получившегося глубокого отпечатка. Я двинулся к гигантским стеклянным полусферам, что медленно тонули в грязи. А храбр! Умный алхимик уже повторял подвиг Орба, оставляя в грязи свои три развилки славы. Наш личный бульвар липких звезд. Но факт остается фактом. Промахнувшийся первый раз монстр повторил атаку по уже заведомо пустому месту, а второй последовал за ним, пришпилив поясницу грязевого отпечатка. Если мы случайно обнаружили слабость в тактике этих тварей, то это просто здорово. Дог пустой. Я почти пустой. У друзей ожоги и раны. У меня перед глазами все еще плавают звездочки. Еще пара таких драк и нам конец. А умирать не хотелось. Я поднял два уровня. Опыта дали очень щедро. Но сначала надо использовать свеживание второго уровня, пока трупы не утонули окончательно. «Тише!» — бубнил улегшийся на грязь док, раскинув руки и говоря в землю. «Тише, тише!» Не знаю, кого он там заклинал, но вряд ли дождевых червей. Скорее опасался новой атаки от стеклянных монстров, а он еще ману не восстановил. Меня его бубнёж только ускорял, как и бормотливые комментарии остальных из группы, яростно обсуждающих как достижения, так и промахи, плюс спорящие, стоит ли выкладывать эту победу в подборку нашего кланового видео. А то как-то позорно всё же мы победили. Воспользовавшись ножом, осторожно просовывая руки в зияющие дыры стеклянной брони, я обошёл все три трупа, после чего они не рассыпались, а с чавканием растеклись лужами мерзкой розовой слизи, что быстро впиталось в грязь. Вот этот спецэффект со слизью прямо не зря убрали из нынешней вальдиры. Зрелище крайне неаппетитное. А уж эти лопающиеся алые пузырики... Удерживая добычу руками у груди, я вернулся к собравшимся вместе друзьям и вывалил все это перед их жадными нищебродными очами. Четыре малых эликсира здоровья. Восемь автоматически заполнившихся кровью монстров склянок. Какие-то неопознанные черные поблескивающие камни что для своего опознания требовали не интеллект, а базовые навыки алхимии. Два парных метательных ножа. Дубовая рогатка с толстой эластичной паутинной лентой на 45-й уровень. Левый кожаный сапог с шипастым носком на 50-й уровень. А где правый? Только не говорите, что в желудке какого-нибудь соседнего еще спящего монстра. Я живо представил, как два скулахода рвут пополам висящего вверх ногами вопящего авантюриста. Малый пехотный щит, что крепился на предплечье, на двадцатый уровень. Деревянный, с металлической каймой, с коротким шипом по центру. Прочность изрядно просевшая. Медная чайная ложечка. Помятый медный чайник с коротким толстым носиком. Один плотно скрученный светло-зеленый свиток. Зачарованный факел с утроенной продолжительностью стабильного горения. Судя по описанию, он вызывал рябь в глазах тёмных тварей, и они могли промахнуться. Лучше бы он слепоту вызывал. Костяной правый наруч, утыканный мелкими бронзовыми звёздочками, на тридцатый уровень, давал бонус к выносливости и скорости. Висящий на серебряной цепочке неопознанный амулет. Его опознание было завязано на интеллект, и мне удалось его идентифицировать. Он был на двадцатый уровень, и на пять единиц повышал мудрость. Док захапал его мгновенно, набросив цепочку на грязную шею и зашипев гадюкой. Две серебряные монеты, семь медных монет. Одна треснувшая глиняная кружка. Точильный брусок, желтый, пористый, потертый. Много покрытого слизью мяса. «Стоило того», — уверенно заявил все тщательно осмотревший Бом. «Что за свиток?» Малое искристое благословение Гравитала медленно прочитал я. «Обалдеть! Но ведь он мертв!» «Боги бессмертно!» — возразил храбр. «Не звергнут!» — я пожал плечами. «То же самое, что и смерть!» «Вряд ли связанная с ним магия будет работать!» — кивнул Бом. «Но в качестве вполне ценной коллекционки свиток сойдет. Если выложить на аукцион...» «Я изучу!» Док подступил ближе, протянул руку. Вдруг работает? Что его благословение вообще делает? Изучив скупые строчки, я ответил: отводит летучую беду, снижает шанс попадания в нас стрел, арбалетных болтов, кинжалов и прочего неживого. Это как? Таранищая птица не промахнется, буркнул Бом. Док прав, надо изучить и проверить. Вдруг? Вдруг не произошло. Док изучил свиток. Стряхнул с ладони искристую труху, помедитировал с полминуты с закрытыми глазами и скривился в глубочайшем разочаровании. «Не работает. Божественный источник иссяк, — пишут. Он этого не учел, — усмехнулся я, и, подняв лицо к далекой синей полоске неба, прокричал, «Гравитал давно низвергнут! И не только он! Много богов уже пало и было низвергнуто в Тантериал! Так что...» Если хочешь вознаградить нас чем-нибудь полезным, о справедливый, то пусть дары твои не будут связаны с богами. Закончив вопить, в это время товарищи делили добычу. Я пожал плечами и поинтересовался, одновременно выводя на экран таблицу со статами персонажа. Убегаем или воюем? Твари рядом нет. Может, и вышли мы из зоны вражеской телепортации, поддержал меня алхимик, но тут же сменил точку зрения. Но убить бы еще пяток монстров из этого нагаствого сервиза. Очень уж много опыта за них дают. И кроме кишок много полезного падает. Голосуем, — предложил я, не желая сейчас быть лидером. Кто за битву? Руки подняли все, кроме Дока и меня. Пожав плечами, я поднял и свою, сокрушенно признав, нам надо быстро расти и богатеть, комрады. «Черт его знает, чего ожидать на той стороне оврага!» — прорычал Бом. «А если там бизоны сотого уровня, что тогда? Обратно в эту яму прыгать? Не бойся, док, ты справишься!» «Легко тебе говорить», — пробормотал док, и ткнул пальцем в орбита. «У него до сих пор ожоги не зажили. Здешние негативные эффекты длятся слишком долго. Не игра, а грустный болючий реал. Хочу работать в прежних условиях» а на этот беспредел я не подписывался. Чувствую себя врачующим спартанцев римским гладиатором. Почему?» – удивился храбр. «Что почему? Спартанцы были наикрутейшими?» «Да нет, про спартанцев я знаю». «Но почему они спартанцы, а ты лечащий их римский гладиатор?» «А с ними как со львами! И как с вами!» Ловко, но не слишком понятно парировал док и победно упер руки в бока. «Ну что, а?» «Двинулись подыхать?» «Одвинулись», — улыбнулся я, стирая грязь с лица, вернее, размазывая ее сильнее. Шагнувший ко мне орбит шлепком влепил мне пощечину. То есть не пощечину, а грязевину, шлепнув мне на чуть посветлевшую щеку нехилый кусок полужидкой грязи. Не успел я возмутиться, как эльф такой же ком шлепнул себе на макушку, отбежал шагов на пять, после чего упал и принялся кататься, то и дело ударяя лицом в подернутые розоватой пленкой слизи лужи. «Вот и настал тот час», — скорбно заметил док. «Его разум больше не с нами». «Опа!» — рявкнул бом и тоже упал. «У него маскировка плюс пятнадцать пунктов. Да я жрать эту глину буду! Откуда такие запредельные цифры? Уже плюс семнадцать!» «Не всякую грязь», — возразил Светлушка он катается в кровавой грязи». «Где?» «Там, где двое тех тварей растеклись лужами». Тяжко вздохнув, я упал ничком и пополз к кровавой грязи. Еще через пять крайне грязных и пахучих минут пятеро сливающихся с местностью авантюристов двинулись к мирно спящему ближайшему холму, причем первый из них — самый большой. Зловеще помахивал топором и хрипло-бормотал такие страшные обещания про расчленение и кромсание, что кровь в жилах стыла. Уровень персонажа — двадцать четвертый. Базовые характеристики персонажа. Сила — двадцать. Интеллект — тридцать пять. Ловкость — пять. Выносливость — пятьдесят. Мудрость — десять. Доступных для распределения баллов — ноль. Знания, опыт и правильное применение всего этого рождает идеальную тактику. Мысль не моя. Орбит разродился ею после десятой нашей победы, что больше походило на избиение земными безжалостными гопниками беззащитной инопланетной жертвы, что мир нашла себе домой из магазина, и тут из грязи выползли эти пять гадов. Как только мы выяснили, что посмертная грязь скулоходов дает небывалую маскировку в условиях оврага, Мы добавили к этому знание о том, что отпечатки наших тел в грязи монстры принимают за цели. Дело было решено. Все, что нам оставалось, так это приглядывать за количеством маны у меня и у лекаря, беречь драгоценный топор, что так хорошо отрубал лапы, и не забывать обновлять грязевую маскировку. Наверх мы вылезли через час, до этого, успев убить 10 скулоходов, Чуток порыскать по опустевшему участку ущелья, найдя кое-какую добычу и решив прерваться. Руки были заняты, а корзина у нас одна. Я лез вторым, сразу за бомом. Я и ткнулся ему макушкой в пятки. Чуть сместившись в сторону, перехватившись за пучок корней, я поднялся выше и изумленно уставился на мирно болтающую ножками задти, сидящую на краю обрыва, не знамо как перебравшуюся через ущелье, и оставшуюся при этом без единого пятнышка на одежде. «Ты не летаешь?» — пробормотал я, продолжая подъем. «Вы стали сильнее», — заметила девушка. «Не намного, но все же. И вас не съели те ужасные твари со стеклянными головами и длинными лапами». «А ты откуда знаешь?» Она не ответила, продолжая болтать ножками над бездной. А я повалился на песок начинающейся здесь тропы, и затих, глядя в спокойное чистое небо. Я поднялся до 29 уровня. Я прокачал умение дробящего оружия еще на единицу. Обращение с дубинами 3. Износ, применяемый в бою или работе дубины, снижен на 4%. Урон при использовании оружия дробящего типа повышен на 1,5%. При ремонте оружия дробящего типа шанс на успех повышен на 2%. Шанс нанести критический урон оружием дробящего типа повышен на 0,5%. Рядом упал бомб, следом из-за края показались остальные грязевые чудища, пройдя мимо и попадав на безопасной тропе. Рядом с полуорком лежал средних размеров дубовый сундук, запертый на висячий замок. Он был нашей второй добычей. Первой находкой стала кучка костей с черепом на вершине. Там же мы нашли пару монет и второй сапог. А третьей находкой стал воткнутый в стену обычнейший пехотный меч на тридцатый уровень. Это не считая обильных трофеев с поверженных чудовищ. Но там больше мелочевка. А главная добыча — два непроверенных пока свитка. «Но какая же битва была крутотенская!» — пробормотал неузнаваемый из-за грязи храбр, чья маскировка даже сейчас была вполне солидной. И это при солнечном-то свете. «Даже и сказать нечего. Одна эта битва в грязи на дне ущелья уже окупила мою золотую подписку». Я молча и медленно кивнул, невольно уткнувшись липким подбородком в не менее липкую от грязи грудь. Соглашусь. А я не соглашусь. Прокричал усевшийся бомб, подтаскивая к себе сундук. К чёрту эпичность! Я за практичность. Трофей на фу. Не соглашусь, выдохнул я. Трофей вполне норм. Для яслей, может быть, и норм, парировал казначей. А для таких гиблых мест ерунда, а не добыча. Кому выгодно сюда соваться? Разве что ради опыта, его реально щедро сыпали. А вот за добычей сюда лезть при таких-то тратах. Бом невольно осекся и замер, положив ладони на крышку сундука. Стоп. Во-во, отозвался я тоже, усаживаясь. Какие у нас траты? Сломанные дубины и несколько потраченных зелий? Ерунда всё это. Так что лока здесь во всех смыслах щедрая. «Где ты видел, чтобы на начальных уровнях свитки магии и рецепты попадались? А серебряные монеты?» «Мне бы эту локацию рядом с Альгорой, я бы в ней пасся», — пробубнил док и выплюнул солидный кусок глины. Тфу, на вкус как арбуз подкисший, кстати. И не спрашивайте, откуда я знаю такие вкусы». «Не будем», — уверенно пообещал Бом, и слегка оскорблённый этим док обиженно отвернулся и занялся со скребанием грязи с лица но при этом он то и дело жадно поглядывал на пока не явивший нам свои сокровища сундук и на два свитка, мирно лежащих в траве. Со свитками я не торопился. Дайте увидеть весь список, так сказать. Но без дела я тоже не сидел. Чистился и одновременно ковырялся в большом парусиновом узле, что служил мне пусть не заплечной корзиной, ведь его приходилось нести в руке, но хотя бы позволял тащить свою часть общей ноши. Без всякой жалости я отшвыривал куски мяса, мелкие пластины панциря, какие-то обрывки кишок, выливал слизь из склянок, а их отодвигал к храбру, что уже разводил костерок прямо на тропе. Выбрасывать любую добычу всегда грех. Коли тебе не надобно, то всегда можно кому-нибудь продать. Но мои силы уже не позволяли таскать столько всего. Я все же не воин. Так что сортировал я безжалостно, убавляя вес и заодно подбрасывая алхимику испачканные в грязи палки, подобранные чисто машинально. Потянуло дымом, над разгорающимся костерком встал котелок, а алхимик осторожно двинулся к мелкому роднику, что бил посредине глубокой, но широкой лужи, изливающейся потихоньку на дно трещины. Вода стекала туда не только отсюда. Пока поднимались, я видел и слышал в сумраке несколько журчащих голосков крохотных отважных водопадов, смело падающих в мрачную тьму заскрипела крышка сундука и все ленивые мысли мигом вылетели из головы хотя я успел нашлепнуть три куска мяса на плоский камень и приткнуть его к костру что в сундуке неужели пусто ну изрек Плорк, и не став настомить, принялся перечислять и доставать предметы портки малиновые на двадцать пятый уровень плюс пять к интеллекту нет уж буркнул я, глядя на необъятные паруса с широким зеленым поясом, почти нулевой защитой и вообще из разряда тех, что украшают собой актеров, играющих первого парня на деревне, которые с аккордеоном фуражки с цветком и широченной улыбкой. «Я надену», — мгновенно среагировал док. «Медики должны ослеплять не подгузниками, а сияющей мощью разума. Опять же мана добавится». «Нож с плюс два к свежеванию. На двадцать пятый уровень». «Урон почти никакой». «Мое», — кивнул я, принимая нож с коротким, чуть изогнутым лезвием. «Сапоги кожаные на силу, двадцать пятый уровень. Шапка малиновая с плюсом на разум. Врач забирает все». «Фиг тебе, они не сапоги». Сундук оказался богатым. Он содержал полтора десятка разнообразнейших предметов, среди которых будто чудом отыскались инструменты для меня и алхимика, коробка с пятью пустыми склянками, Рецепт на зелье маны, свиток с ремесленным рецептом защитного легкого нагрудника, немало одежды, двуручный топор и два медных кольца на плюс три к выносливости каждая. Штаны достались даже мне, серо-белые в смешную вертикальную полоску, дающие плюс пять к силе и плюс два к разуму. Но главное в них были зачарованные на повышенную вместительность карманы. И их было шесть штук. Кто носит мясо в карманах? Я ношу. Жареное в левых, а сырое в правых. Главное не путать. Ремесленный рецепт на керасу изучил Бом, тут же озвучив необходимые составляющие. Крупные пластины панциря скулоходов, дубовая ветви на каркас, корзинный кустарник для обматывания и железные корешки для крепления. «Кому такой, кроме меня, надо?» – прогудел Бом, глядя на кучку больших пластин на крышке снова закрытого сундука. Я пока броню не сделаю, отсюда не уйду. Но попыток у меня всего одна-две. Нам все равно спускаться, проворчал я. И снова драться, если хотим добраться до того места там внизу. А мы хотим. И главное сделать все быстро, а не тянуть до вечера. Так что предлагаю все ремесленные дела отложить. Храбр сделает зелье маны и здоровье, и давайте назад. Надо, глубоко и грустно вздохнул док. Спускаться надо, даже я признаю. Место первым увидел именно он. Оно находилось в метрах в трехстах в стороне от точки, где мы начали подъем. Вспышки зыбкого желтого света. Что-то вроде неисправимой лампы, что мигает то часто, то редко, а порой потухает. Так сказал бы любой, но мне хватило десяти секунд, чтобы прочесть этот всем известный сигнал азбукой Морзе. Три точки, три тире, три точки. Пауза. И снова три точки, три тире. В темноте ущелья вспыхивал и газ сигнал бедствия. «Сос! Спасите наши души!» «Там наверняка западня», — пробурчал Бом. да -а -а -а -а", отозвался орбит, поправляющий на шее пышнейшее Жабо, что напомнило мне несчастного бывшего мэра Тишки. Помимо своей пышности, Жабо еще имела удивительно хороший бонус физической защиты, неплохо защищала от удушения и позволяла продержаться под водой без дыхания аж четыре минуты. И я понятия не имею, как оно это делало и почему называлось жабу Анура. Заподня, добавил эльф и опять вернулся к игре в гляделки со скучающей Затти, что предпочитала наблюдать молча, не упуская ни одной мелочи. Ее лицо выражало глубокую скуку, но вот глаза, глаза пылали радостным любопытством. Что ж, ее можно понять. Мы тут как заезжий квинтет клоунов. Свежая струя в этом тихом полумёртвом омуте. Мы как... Вы как те музыканты из весёлой легенды, выпалила вдруг девушка и весело рассмеялась. Точь в точь. Ну а я как сбежавшая принцесса. Чё-чё? Бом повернулся к Затте. Кто мы? Ну как? Та история про приехавшую в королевство пятёрку весёлых музыкантов. Мне ее кто-то рассказывал, я ведь помню. Они еще постоянно пели. Песня про то, что они приехали к нам всего на час. Опа. Я удивленно моргнул. Не знаю, как насчет легенд, но я знаю историю про пятерку веселых музыкантов, что приехали в сонное королевство, провели пару концертов и увели красавицу-принцессу от консервативного папаши-короля. И да, они все время пели. Почесав в затылке, я предположил... Там у них был кот, осёл, петух, пёс и... Трубадур!» Зати радостно ткнула пальцем в Орбита. «Точь в точь похож». «Точь в точке внул я. «Ну да, Орбит ведь тоже высокий, широкоплечий красивый блондин в красной рубахе». «Да». «Ага». «А ты?» «Пёс», — поспешил я. «Пусть я буду псом. А Бом — осёл». «Да вы о чём?» Бом всё ещё не понимал. Ну да, я и шаг, и горжусь этим. Я кот, сориентировался храбр. Коты умные и хитрые. Молчак, глядевший на сдок, снова отвернулся и ожесточенно заскреб себя по пузу, соскребая грязь. Может, споете, предложила Затте? Чтобы веселее было. Свитки, напомнил я им, и мы дружно повернулись к свиткам, которых оказалось три, а не два. На одном была красная ленточка с белой надписью. Нагнувшись, я прочитал «Вместо благословения гравитала». «Похоже, этот свиток нам от...» «От дядюшки Акмера», — кивнула девушка. «Он ведь справедливым быть старается. Раз предложил бесполезную находку, то надо исправиться». «Это действительно честно», — ответил я, разворачивая первый свиток. «Рецепт. Лапти ходока». Первый свиток ушел к эльфу. «Рецепт. Шляпа ходока». И снова к эльфу раз уж он набивает навык лозоплетения и уже достиг в нем второго уровня. И, наконец, подарок от Акмера справедливо да дни его. Ого! Я невольно запнулся. Ну? Не выдержал бом. Чё там? Ого! Справившись с эмоциями, я прочитал вслух. Свиток разового вызова странствующего торговца, друг Пемга». Обалдеть! Выдохнул храбр. Вызываем! Прямо сейчас. Нет, уж отрезал я. Сначала лезем обратно в грязь, валим побольше чертовых черепах, выясняем, кто там сигнал СОС посылает, а потом уже призываем торговца. Все по порядку. Зати присвистнула и презрительно скривилась. Какой же ты скучный. Может, и скучный, я развел руками. И пофиг. А мне чего-нибудь там купите? Промурлыкала девушка. Улыбающийся Орбит часто и мелко закивал. Застанавший бомб покачал головой и двинулся к костерку. — Мяском бы перекусить перед битвой, босс. — Сейчас свежего поджарю, — ответил я, вытаскивая с Ройби в штекс из кармана. — Тебе какую прожарку? Вэлл Хруст? Полуорка скалил клыки. — Мне с кровью. Пятерка веселых музыкантов пробормотал я, шлепая мясо на зашипевший камень. — Надо же. А ведь в точку. Оглядев грязных и непонятно во что одетых соратников, я сокрушенно вздохнул и добавил, хотя больше похоже на клуб бродячих алкоголиков. Тварь ждала нас и дождалась. Мы же, в свою очередь, думали, что атака будет внезапной, безжалостной и сокрушительной. По мере наших скудных сейчас сил и возможностей мы приготовились как могли, не забыв предварительно все обсудить и грамотно рассредоточившись учитывая размеры этих черепах одним своим падением одна такая могла расплющить целый зазевавшийся отряд красца мы не пытались куда там нет мы конечно попробовали расправившись с парочкой длинноногих уродцев оказавшись почти на месте погасив факелы мы двинулись на редкие вспышки переговариваясь с помощью внутреннего чата но сначала сдох чат первый и порой главный признак того что надвигается каюк в виде босса а затем тьма как бы сгустилась, хотя и без того была кромешной, и лично я, шагая по холодному и липкому месиву, почувствовал себя идущим по вываленному гнилому языку мертвого великана, о чем не замедлил уведомить спутников. Ни одному же мне мурашки ощущать. Стоило им это услышать, как они тут же почувствовали то же самое, а док странным визгливым голосом потребовал зажечь хотя бы один факел, и он готов нести его прямо как олимпиец, что вызывает вражеский огонь на себя. Факел мы ему не дали. Еще не хватало единственного мага-целителя подсвечивать. Факел понес Бом. Он и выглядит, как олимпийский атлет-тяжеловес в обоих мирах. Так что все законно. А мы за ним спрятались, чуть вытянувшись, и по-прежнему держа дистанцию. Так вот, мы ошиблись. Внезапности не было. Более того, враг загодя дал о себе знать, вежливо послав нам свою визитку что появилось в виде всплывшего предошалелыми очами текста. «Скулла. Шестидесятый уровень. Она везде. Она нигде. Она в тебе. Она быстра. Она недвижна». Уровень вроде норм. Это первое, что произнес я после того, как прочел непонятное, но почему-то пугающее описание. «Как это она везде и нигде?» хрипло поинтересовался Док, оставаясь за спиной Храбра. «Вот если бы знать», — процедил я, медленно крутясь вокруг себя. Рядом тем же самым занимался Бом, что крутился в другую сторону, смотря туда, куда в текущий момент я был повернут спиной. «Но мы ничего не видели. Я запалил второй самодельный факел и чуть отошел от Бома, а остальные отступили в разные стороны». Мы все невольно глянули в черноту над головами, где даже не проглядывалась тонкая синяя линия небес. Мы как в черном густом тумане. А еще здесь пахнет подгорелой кашей. «Мамочка!» — тонкий и пронзительный жалобный детский голосок полоснул меня по нервам ржавой тупой пилой. «Ты вернешься за мной, мамуля!» «Какого?» — ахнувший храбр присел, закрутил головой. «Вы слышали?» Голосок звучал отовсюду, и это было не аха. Просто казалось, что звук протекает мимо нас невидимым резонирующим потоком, будто мы на самом деле стоим в чьей-то огромной гнилой пасти. «Мамуля, я тогда пока тут поиграю, да?» Испуга в тонком детском голоске стала больше, но вместе с тем в нем звучала какая-то смелая решимость, и... У меня в голове невольно пронеслось несколько детских ярких воспоминаний, о которых я вроде бы напрочь забыл годы назад. Какого черта? Ты вернись за мной, мамочка. Ты вернись. А я пока тут, в песочке. Я строю домик. Красивый домик для нас с тобой, мамуля. Покажись, завопил храбро, вскакивая и сжимая кулаки. А ну покажись, сволочь! и прекрати прикидываться ребенком! Так же нельзя!» «Так нельзя», — повторил я. «Но тут, походу, можно. Храбр, соберись». «Да». «Всем собраться!» — велел Бом и яростно топнул ногой. «Покажись, мы не боимся тебя!» Орбит, неслышной мягкой тенью, скользнул мимо меня, вглядываясь в темноту. Его лицо не выражало никаких эмоций, а цепкие глаза были предельно серьезно. Настоящий бдительный воин, что не поддается панике. И его вид подействовал на меня куда сильнее рева полуорка. Встряхнувшись, я поднял факел выше и сделал несколько быстрых шагов к своим, не забывая глядеть под ноги. Внизу не было ничего, кроме пузырящейся вонючей черной грязи, а вот свои... «Док!» — мой крик прозвенел тревожной сиреной. «Нога!» «А что нога?» — подпрыгнул лекарь. «Я норм!» В групповом чате он действительно был подсвечен мирным зеленым, уровни здоровья и маны полнехоньки, но сквозь его левое бедро насквозь проходил сгусток серого... ...тумана? И этот сгусток подозрительно сильно походил на лапу скулахода. Увидевший то же, что и я, док вскрикнул, рванулся в сторону, и его здоровье мгновенно провалилось в тревожно-мигающую алую зону. Минус семьдесят пять процентов жизни разом. «Зелье!» — мы проорали хором, но Док опередил нас, выхлебав зелье за секунду, а затем хлопнув себя по груди светящейся ладонью. «Светлые боги, молю о помощи!» Его здоровье плавно поползло вверх, и тут меня в плечо толкнул орб. Я полетел в грязь, зашипел тухнущий факел, а неслышно скользнувшая над землей призрачная лапа прошла мимо. «Еще огня!» — закричал бом, кидая горящий факел храбру. «Больше света, больше!» «А ну, покажись, тварь!» «Мамуля, где ты?» Жалобный голосок прозвучал где-то за моим затылком, и меня продрала дрожь от звучащей в нем тоски. «Что тебя!» Подскочив и подхватив факел, я кинулся к бому. «Все в кучу, братья! Все в кучу, и больше огня!» «Больше света!» Через десять секунд мы стояли спиной к спине, а над нами горели четыре факела, отбросивших мрак на несколько шагов. Крутясь, мы смотрели во все глаза и не упустили следующую двойную атаку. Опасность пришла из-под земли. Вылезшие призрачные лапы прилипли к ноге бома и к плечу Храбра, но стоило братьям дернуться, как лапы оторвались, заодно забрав малую толику здоровья танка и алхимика. Всего-то хитов по десять. «Значит, время имеет значение». Чем дольше лапа касается тебя, тем больше ты потеряешь. Но не это было главным открытием. Взревевший бомб, что все больше походил на настоящего полуорка, ударил факелом, и пламя обожгло серый туман. Он задрожал и будто лопнул, выпустив дымное содержимое во все стороны. Мы ощутили мягкий толчок под ногами. Там будто шевельнулось нечто крупное. И этого хватило, чтобы понять. «Она везде», — пробормотал я, глядя на вылезшее из темноты очередное призрачное щупальце. «Она нигде», — добавил бом, следя за чавкающей грязью под нашими ногами. «Она в тебе!» — крикнул храбр и ударил себя пылающим факелом по груди. «Ай!» Вылезший из его груди кончик призрачной лапы лопнул и снова дрогнула под нами земля. «Она быстро! предупредил орбит, ловко подставляя факел под удивительно стремительный удар летящего сверху серого сгустка. Она недвижно закончил док, глядя на землю. Она под нами, подытожил я. Ее тело так точно там. А лапы повсюду, так? Похоже, что так, согласился взбодрившийся храбр. А это нормально монстру прикидываться брошенным матерью ребенком? У меня психика зашевелилась в подкорке. Это перебор! — Это перебор, — согласился я, невольно вспоминая давнюю историю с вмороженной в лед героиней из легенд. — И в Новой Вальдире такое вряд ли есть, а вот в Старой... — Здесь все по старому канону, — рявкнул Бом. — Где она, ощутили? — Там, — я ткнул рукой перед собой. — Там, — возразил док, указывая вправо. — Тут, — храбро уверенно показывал под ноги. Орбит шагнул и ударил факелом, отбивая очередную атаку. Земля вздрогнула, и эльф указал влево на широкую вязкую лужу с расходящимися по поверхности частыми мелкими кругами. «У меня только один вопрос», — оскалился Бом. «Как глубоко закопалась эта тварь?» «Меня больше волнует отсутствие лопаты и агрессивность покойника», — возразил нервно озирающийся док. «Мамочка, ты на меня злишься?» Испуганный вопрос эхом прокатился по мраку проглотившего нас ущелья. «Это надо заканчивать», — пробормотал я. «И заканчивать прямо сейчас». «Нам не откопать», — трезвое мнение принадлежало храбру. «Даже метр сквозь грязь пробивать голыми руками — это сколько же времени уйдет? А если она на глубине трех метров? А тут везде вода». «Она нас убьет гораздо быстрее», — крикнул док. «Эти лапы бьют все чаще». «Мама!» Десяток призрачных лап ударил одновременно со всех сторон. Взмахнув факелом, я отбил одну лапу, а вторая вонзилась мне в ребра справа и, пройдя насквозь, ударила в бома. «Мама!» Засвистевший ветер налетел с такой силой, что резко потускневшие факелы едва не потухли. Крутясь, падая, вскакивая, мы отмахивались от ударов призрачных лап, теряя здоровье, лишаясь зелий, а проклятая скула при этом оставалась целехонькой, и не пойми, на какой глубине. Факел потух, следом еще один. Мы взорвали оставшимся огнем все призрачные лапы, получив крохотную передышку. Ее мне вполне хватило, чтобы принять единственно верное решение и отдать команду «Отступаем! Прямо сейчас! Живо!» Никто не оспорил мой приказ. Первым тяжело побежал док, следом рванул бомб по пути, подхватив орбита и Храбра. Я, заново подпалив факел, бежал последним, неистово размахивая источником света. Мы позорно убегали, а нам вслед несся и несся жалобный крик «Мама!». Кажется, я все лучше понимаю причину многих нынешних запретов в Светлой Вальдире, все больше боюсь этой ее темной ипостаси и все сильнее уважаю канувших в лету праймеров. «Мама! Не бросай меня! Я буду хорошей!» «Вот же блин!» — прорычал я, не сводя глаз с маячащей передо мной широкой спины полуорка. «Вот же блин, а!»